У меня лежат яблоки. Поглядишь, и кажется, что их очень много, хватит до весны. Но еще ни разу их до весны не хватало. И все потому, что стоит мне только уйти из дому, как к яблокам подбираются воришки. Вот я и решил. Раз у тебя такие зоркие глаза, ты и в темноте разглядишь, кто у меня яблоки таскает. А так как у тебя еще и зубы острые, то ты как только заметишь вора, Ставь ему на ухо хорошую метку, я его по этой метке узнаю. Ну, мне пора идти, а ты сиди здесь и карауль мои яблоки. Но смотри, не зевай, хорошенько медь каждого, кто сюда заберется. Так хозяин разговаривал с крысой, но на самом деле он думал, крысе надоест стеречь яблоки, да и воров в доме нет. Это же он их сам только что выдумал. Крыса обещала ему не покидать своего поста и строго стеречь яблоки, но сама-то решила перехитрить хозяина, и как только он ушел, крыса прежде всего выбрала румяное яблочко и съела его. Потом она надумала погулять по чердаку, взглянуть, нет ли там чего поинтересней. и очень скоро добралась так до коптильни. А в ней-то висело сало и колбаса. и всякие другие копчености. Крыса быстро прогрызла дырку, залезла в коптильню и давай лакомиться ветчиной, колбаской и сальцем. «Славная закуска!» — приговаривала она. «На одних овощах ведь не проживешь, хотя они и полезны для желудка». В самый разгар пира она вдруг услышала, что по лестнице кто-то... крадется. Крыса выглянула в дырочку и увидела кошку, которая гналась за мышью. Крыса ненавидела кошек, ведь кошки и крысы спокон веков враги. Но эта кошка была в летах и довольно ленивая, и ей совсем не хотелось лезть в драку. Уж очень у крысы зубы острые. Крыса с криком «Пошла прочь отсюда, старая воровка!» Наскочила на кошку и вдобавок цапнула ее за ухо. Кошка, жалобно мяукая, стремглавь бросилась с лестницы и свалила по дороге пять горшков с геранью, которые были поставлены здесь на зиму. Очень довольная, крыса отправилась снова в коптильню, прогрызла основательную дырку в головке зельца, а затем вернулась в коморку и, поудобнее устроившись на перекладе, не уснула. Немного погодя, Она услышала на лестнице чьи-то легкие шаги. Крыса навострила уши и стала ждать, кто же теперь явится. Оказалось, это никто иной, как сынишка хозяина. Он только что вернулся из школы и решил перед обедом съесть яблоко. А есть перед обедом ему было строго запрещено. Ничего не подозревая, мальчик вошел в каморку, как вдруг крыса прыг ему на плечо. и укусила его своими длинными желтыми зубами прямо за ухо. Мальчик с громким плачем побежал вниз по лестнице. А крыса улеглась спать и проспала до самого вечера. Больше ее никто не тревожил. Вечером хозяину снова пришлось творить суд. Со вздохом принялся он за дело. С тех пор, как у него поселилась крыса, В доме одни ссоры и беспорядок. Кошка сегодня прибежала с разорванным ухом. Сын тоже на уши жалуется. А крыса еще требует награды за верную службу. Разбито пять горшков с геранью. Но разве крыса в этом виновата? Их разбила кошка. Из коптильни пропала колбаса. Кто-то съел кусок сала и половину зельца. Но крыса об этом знать ничего не знает. К тому же в доме, где пропадают яблоки, вполне могла пропасть и колбаса. Но, как хозяин не старался, крысу он ни в чем улечить не мог, и она по-прежнему оставалась у него в доме. А завтра уже пятый день испытания, и того и гляди, крыса навсегда поселится здесь, да еще на правах друга. При одной этой мысли хозяину становилось тошно, а уж и хозяйки и говорить нечего. Настал пятый день. Хозяин снова позвал крысу и сказал мне, «Ну, крыса, постаралась ты вчера, заслужила мне службу».